И удушка урезонивается этими словами и целует у маменьки руку, говоря, «Ах, маменька, маменька, золотая у вас душа, право! Кабы не вы, ну что бы я в эту минуту делал? Ну просто пропал бы! Как есть, растерялся бы! Пропал!» Парфирий Владимирович делает распоряжение насчет завтрашней церемонии, и все садятся за карты. Сдают раз, сдают другой, Арина Петровна горячится и негодует на Иудушку за то, что он ходит под Евпраксиюшку все с одной. В промежутках сдач Иудушка предается воспоминаниям о погибшем сыне. «А какой ласковый был, — говорит он, — ничего бывало без позволения не возьмет. Бумажки нужно. Можно папу бумажки взять? Возьми, мой друг. Или «Не будете ли папа такой добренький сегодня карасиков сметаник завтраку заказать? Изволь, мой друг. Ах, Володя, Володя, всем то был пайка». Только тем не пайка, что папку оставил. Проходит еще несколько туров, опять воспоминания. И что такое с ним вдруг случилось, и сам не понимаю. Жил хорошохонька, да смирнехонька, жил до да поживал, меня радовал, чего бы кажется лучше. Вдруг бац, ведь грех-то, представьте какой. Подумайте только об этом, маменька, на что человек посягнул, на жизнь свою, на дар Отца Небесного, из-за чего, зачем, чего ему не доставало. «Денег, что ли? Жалование я, кажется, никогда не задерживаю. Даже враги мои те про меня этого не скажут. Ну, а ежели маловато показалось?» «Так не прогневайся, друг. У папы денежки тоже вот где сидят. Коли мало денег, умей себя сдерживать». «Не все сладенько, не все с сахарцем. ческом и сквозком покушай». «Так-то, брат. Вот папа твой. И надеялся он давичи денежек получить. Ан приказчик пришел...» Терпенковские крестьяне оброка не платят. но ну, нечего делать. Написал к мировому прошению. Ах, Володя, Володя, нет. Не пайка ты бросил папку. Сиротой оставил. И чем живее идет игра, тем обильнее и чувствительнее делаются воспоминания. И какой умный был. Помню я такой случай. Лежит он в коре. Лет не больше семи ему было. Только подходит к нему покойница Саша, а он ей говорит, мама, мама. Ведь правда, что крылышки только у ангелов бывают. Ну та и говорит: да, только у ангелов. А чего же говорит у папы, как он сюда сейчас входил, крылышки были. Наконец разыгрывается какая-то гомерическая игра, и удушка остается дураком и с целыми восьмию картами на руках, в числе которых козырные туз, короли дама Поднимается хохот, потрунивание и всему этому благосклонно вторит сам удушка. Но среди общего разгара веселости Арина Петровна вдруг стихает и прислушивается: Стойте! Не шумите, кто-то едет, говорит она. И удушка с Евпраксиюшкой тоже прислушиваются, но без результата. Говорю, вам едут. Вон а Чу! Ветром сюда вдруг подула. Чу, едет. И даже близко. Вновь начинают вслушиваться и действительно, слышит какое-то далекое позвякивание, то доносимое, то относимое ветром. Проходит минут пять, и колокольчик слышится уже явственно, а вслед за ним и голоса на дворе молодой барин пётр Порфирич приехал, доносится из передней. И удушка встал и застыл на месте, бледный как полотно. Петенька вошел как-то вяло, поцеловал у отца руку, потом соблюл тот же церемониал относительно бабушки, поклонился ей в праксиюшке и сел. Это был малый лет пяти довольно красивой наружности в дорожной офицерской форме. Вот все, что можно сказать про него, да и самый удушка едва ли знал что-нибудь больше, Взаимные отношения отца и сына были таковы, что их нельзя было даже назвать натянутыми. Совсем как бы ничего не существовало. Иудушку знал, что есть человек, значащийся по документам его сыном, которому он обязан в известные сроки посылать условленное, то есть им же самим определенное жалование, и от которого взамен того он имеет право требовать почтения и повиновения». Петенька с своей стороны знал, что есть у него отец, который может его во всякое время притеснить. Он довольно охотно ездил в Головлева, особливо с тех пор, как вышел в офицеры, но не потому, чтобы находил удовольствие беседовать с отцом, а просто потому, что всякого человека, не отдавшего себе никакого отчета в жизненных целях, как-то инстинктивно тянет в свое место. Но теперь он, очевидно, приехал по нужде, по принуждению, Вследствие чего он не выразил даже ни одного из тех знаков радостного недоумения, которыми обыкновенно ознаменовывает всякий блудный дворянский сын свой приезд в родное место. Петенька был неразговорчив. «На все восклицания отца, вот так сюрприз, ну, брат одолжил, а я-то сижу да кого это, прости господи, по ночам носит он, вот он кто и так далее».